Раздел четвертый. Ночевал я у этого юного комсомольского вожака с белым воротничком на выпуск. Он сам предложил. Я стоял у магазина с сидором, набитым положенным мне на ближайший месяц пайком. Ястребки, как мне пояснили в райотделе, должны были получать кое-какое удовольствие чтоб оружие не падало из рук и раз в месяц отовариваться в районном распределителе. Я, конечно, отказываться не стал и получил три буханки черного хлеба, два кило пшенки и шмат старого сала. На плече у меня висел карабин номер 162-49-68. Расторопный инвалид из распределителя пообещал в следующий раз додать сахару, тушенки и муки. «Ты заходи». — сказал он, попросив меня расписаться за неполученное. — Смотри, выживу. — Зайду, — сказал я. Он улыбнулся. Автомата, конечно, не нашлось, хотя я и пытался уломать старшину Каптернармуса, который молча перебирал карабины в сейфе. О гранатах нечего было и заикаться. Но меня это не очень беспокоило. Я-то знал, сколько в нашем селе припрятано гранат. Инша, река, рыбная. Кроме карабина я получил брезентовый ремень с подсумками, восемь обоим и фуражку. Сапог тоже не нашлось. Зато мне выдали красивое удостоверение с печатью. Стоял я у магазина и соображал, куда бы податься на ночлег. Дело клонилось к вечеру. Нечего было и думать добраться до села. Ночью по нашим дорогам не ездят. Можно было пойти в сарай, который назывался автобусной станцией. Но я видел, что там делается. Беда в том, что Ожин выжгли еще в начале войны. Здесь были казармы и немецкая авиация. Набросав фонарей в ночном небе, сделала из города костер. Бомбили, небось, неприцельно по квадратам, Теперь большая часть ожина состояла из печных труб, которые торчали, как стволы невиданной величины зениток. Город, как будто с запоздалой готовностью, собирался отразить новый налет. Но фрицы сюда уже не залетали. Опыт подсказывал мне, что в таких местечках пустят на ночлег более охотно, чем в уцелевших, благополучных но проситься в дом для меня было всегда мучительно. Когда этот юный обросимов легонько толкнул меня в плечо, я особой радости не испытал. Чем-то он меня раздражал. Улыбкой, что ли. В нем чувствовался некоторый избыток усердия. А когда повоюешь, насмотришься на всякое, начинаешь понимать, что избыток усердия страшнее лень. На фронте быстро взрослеешь, недаром там год засчитывается за три. Он улыбался, Абросимов. Теперь на нем поверх пиджачка была надета куртка желтой кожи, сильно повытертая в складках. На правом плече белела проплешина, от ружейного ремня, что ли. Отцовская, наверное, была курточка, очень широкая, просторная. Если бы у Обросимова был братишка-близнец, то они могли бы носить ее вдвоем за раз. Конечно же, Абросимов полагал, что кожаная куртка придает ему комиссарский вид. Все мы прошли через это. В военкомат в сорок первом я тоже пришел в кожанке, которую тут же по выходе отдал хозяину, дружку Витьке. «Вы, наверное, кого-нибудь ждете?» «Товарищ Капелюх?» — спросил Абрусима. «Жду», — сказал я, недовольный этим обращением. «Может, трамвай подойдет?» «Ха!», -ха" — смутился он. «Это шутка?» «Знаете, мы сегодня семь человек приняли в Естребки, и все замечательные ребята, комсомольцы, знаете, решили покончить с бандитизмом в районе». «Это здорово», — сказал я. — Вы не переживайте, товарищ Капелюх. У нас тут, можно сказать, как на фронте, боевая обстановка, и товарищи будут. Мы вам поможем, товарищ Капелюх. — Это здорово. Что ты заладил, Капелюх, Капелюх? Знаю, что Капелюх. — Извините, — смутился он, но тут же вернулся к прежнему восторженному тону. — Знаете что? Пойдемте ко мне в гости. «А может, вы согласитесь у нас переночевать, а? Ну чего вам спешить? Надеюсь, вам не повредит эта задержка?» «Ладно», — буркнул я. «Конечно, времени мало, но ладно». И пошел за ним, придерживая Сидор, прыгавший на спине. А Бросимов оглядывался и поправлял свою желтую кожанку, Он несколько раз провел ладонью по правому плечу, где светлела проплешина от ружейного ремня, словно бы стараясь скрыть этот след боевого прошлого. Но меня ему было не провести. Всего лишь четыре года отделяли меня от обросимого. Я знал все эти штучки. Первым делом он показал мне свой ТТ. Подышал на него, протер и протянул на ладони. Это нам выдали. Ведь придется разъезжать по району. Возможный, — он перешел на шепот, — боевые столкновения. По-моему, ТТ этот выбраковали при инвентаризации в армии. Ствол был изъеден раковинами, и механизм спуска заедало. Но Обросимов очень гордился оружием, и я не стал бежать хозяина. — Я прямо из девятого класса пошел на комсомольскую работу, — рассказывал Абросимов. — Учиться буду по вечерам. Сейчас ведь не до этого, правда? Сами понимаете, как трудно с кадрами. Война. — Да, война, — согласился я. Потом мы пили чай с Сокорином. Абросимов познакомил меня с матерью и сестрой. Сестренке было лет пятнадцать. Самый вредный, по-моему, возраст, когда не знаешь, как с ними обращаться. То ли девушка, то ли девочка. Она была бледненькая и очень серьезная, наверное, какая-нибудь там отличница. Но как же давно это было, школа. Девчонка смотрела на меня во все глаза, а я не знал, о чем с ней заговорить. И с матерью обросимого я тоже не знал, о чем говорить. Она была учительница. Вот только я не знал, о чем с ней говорить, и потому смущался. За время войны я все забыл о школе. Ну, почти все. Помнил, кажется, только лица людей, а о чем говорили, чему учили, забыл начисто. Немецкий, конечно, еще держался, потому что практика была. Но по-немецки за столом не поговоришь. Тем более практика у меня была особая. Отвечать немедленно, когда прибыл полк, кто твой командир? Не строй из себя немого, ублюдок, ползи вперед. Ночью, обросимов, мы спали на полу в углу комнаты, а мать с дочкой на единственной кровати толкнул меня и прошептал. — Я ведь тоже на фронт просился. — М? -м — Не пустили. Ему очень хотелось поговорить по душам, но я притворился, будто сплю. Мне не до него было. Этот день многое сломал в моей жизни. Я понимал, что старое ушло, и теперь все пойдет по-другому. Выходило, что до конца войны, а то и дольше, сидеть мне в селе Глухары с карабином номер 162-49-68 и охранять мирный труд бабки Серафимы и прочих там. Начальник райотдела, прощаясь, сказал, что мой долг отныне стоять на страже закона и порядка, ну, не допускать перегибов ни в чем не ущемлять достоинства советского гражданина, так много пережившего в годы оккупации, но при этом уметь отличать друзей от врагов. И еще, при опросах быть вежливым, не кричать, не пугать, не грозить. Утром, прощаясь, Абросимов сказал мне, «Знаешь, я к тебе приеду, в глухары» знаешь вдруг возникнут какие-нибудь трудности и надо будет помочь делать для тебя новое а мы тут обобщим кое-какой опыт по истребкам наметим пути поставим задачи валяй сказал я ты человек вооруженный он принял это всерьез слишком уж он гордился своим тт и кожаной корткой Лучше бы я обругал Абросимова, чтобы это его желание навестить меня в далеких глухарах завяло на корню, но я слишком был поглощен своими мыслями. — Мы будем дружить! — крикнул на прощание Абросимов. Он стоял на пороге своей хибары, в небрежно накинутой на плечи курточки желтой кожи с проплешиной на плече, и воротничок его белой рубахи трепетал на ветру. За ночь мама успела выстирать и отгладить рубашку, чтобы сынок мог достойно выглядеть в райкоме. Наверное, мама-учительница очень гордилась своим правильным и умным сыном.